Глава вторая Как бы я ни старалась сдержаться, мой мир разрушился до основания. И на душе паршиво, как никогда. Не сразу поняла, что лист с результатом ДНК-теста видоизменился. Я практически утопила его в слезах, даже не заметив, что плачу. Тихо, беззвучно. Ведь мне бежать домой к ребенку. И там мама. Написала сестре, что развожусь, и мне нужно где-то пожить, Та не стала перезванивать, видимо, почувствовала, что не возьму трубку. Но прислала сообщение, что ждет в любое время дня и ночи. Домофон включила, в спальне сейчас пойдет наводить порядок. Маме ни слова не скажет. Такая поддержка заставила улыбнуться сквозь слезы. Вот ведь ненавязчивый человек, не то что всякие Мигеры Геннадьевны. Я начала всхлипывать, утирать нос. Время утекало безвозвратно, и следовало поторопиться домой. И желательно в нормальном, не заплаканном виде. Единственный человек, которому я могу показаться в таком состоянии, полностью растоптанном, разрушенном, пустом бесконечно печальным, это Белка. Точнее, Варвара Белкина, моя лучшая подруга, жилетка для слез, соучастница приключений, собутыльница при необходимости, хотя в нашем случае скорее сочаевница. С алкоголем мы никогда не дружили, больше пили разные вкусные чаи. Точнее, дружить-то дружили, да только Белка и в трезвом виде, ураган в юбке — А уж после бокала шампанского и вовсе превращается в масштабное стихийное бедствие, от которого нет спасения, вроде цунами или лавины какой. Белка ответила так быстро, словно только и делала, что смотрела на телефон в ожидании моего звонка. Я тут же заревела, как корова. С Варенькой-то можно расслабиться, не стесняться. Признаюсь, на посетителей кафе и официантов мне сейчас совершенно параллельно. Варя, конечно, ни слова меня не упрекнула, а за то, что сказала «У него ребенок от любимой женщины», Я бы и вовсе ее расцеловала, будь она рядом. Настоящий друг всегда поддержит, никогда не осудит, даже если будет за что. Моя каменная стена. А Костик, до да чего слепая была? Ведь все родные и близкие, все, кому доверяла, неоднократно говорили, что он маменькин сынок, юбочник, и жить мы будем под ее круглосуточным, круглогодичным присмотром. Еще и по ее рекомендациям и советам. А я думала, все изменится». Сперва, что мы поженимся, и она отстанет, затем, что появится ребенок, и она сменит гнев на милость. Фигушки. После разговора с подругой я неожиданно легко взяла себя в руки. Настроение не поднялось до уровня веселья и радость, но жизнь определенно перестала казаться унылой, пресной и серой. Друг познается в беде, вот и белка. Нет, я всегда знала, что лучше нее и не сыщешь, но сейчас как-то по-особому поняла и приняла ее поддержку. С такой подругой не пропадешь». Ну и что, что муж-козел? Зато у меня замечательная семья. Куда входит и Варвара Викторовна, пусть и не родная по крови, зато по духу, роднее всех родных. А еще у меня есть сын, мой сын, и фамилию ему сменил из принципа. Не хочу, чтобы он имел что-то общее с отвратительной и гадкой семьей Корбут. Он мой только мой. Белка, правда, настаивает, что надо найти его биологического отца и сообщить, но я не так уверена в необходимости подобного шага. А ведь какая-то женщина могла родить ребенка от Костика. Мысль ошарашила. Если перепутали материал, может, еще одна семья в беде? Я обязана разобраться во всем и помочь им. Домой к маме приехала с тортиком и улыбкой на лице. Ну мама — это мама, потому сразу усадила меня на кухне, налила чаю и потребовала. Рассказывай, почему на тебе лица нет. Пока сын спал, я рассказала ей новости века и даже не зарыдала ни разу. Видимо, не Агарский водопад и иссяк еще в кафе, и новые запасы воды еще не поступили. Варя сказала, мы обязаны найти отца ребенка и сообщить ему. Неважно, какое решение он примет, но это будет честно. Я еще подумала, что стоит сообщить и той паре, которая попала так же, как мы. Как думаешь, мам? Я думаю, что пока ты улыбаешься и собираешься что-то делать, все в порядке. Главное, не раскисай, мы с тобой. Может, у меня все-таки поживешь? Не, ма... Сестра дома работает в любое время дня и ночи, ей младенец не так помешает. А тебе как на работу ходить после бессонных ночей? Да и она уже подтвердила, комнату приготовила. Не волнуйся, Белка тоже возьмет меня на поруки и не даст грустить. Единственное, ты сможешь сидеть с Данечкой иногда? Мне придется выйти на работу». «Ой, да ну какая работа?» Мама сплеснула руками. «Мы что, тебя с внуком не прокормим, что ли?» «Нет, мамуль, я так не могу и не хочу». — Я прилично зарабатываю, выйду из декрета, деваться некуда. Попробую договориться и частично из дома работать. Шеф прямым текстом предлагал удаленку и до декрета, я отмахнулась. А вот оно как вышло. Посмотрим, будем надеяться, что все получится. — А медицинский центр, где вы все это делали, наказать можно? Припугнуть судом, так хоть денег тебе подкинут, — предположила мама. — Я съезжу туда, но не уверена, что это поможет. Лучше буду рассчитывать на себя и на вас, а на не на чужих людей. «Это правильно. Эх, говорила я тебе, что не по-человечески это, через медиков беременеть. Но мать ведь никто не слушает», — вздохнула мама в стотысячный раз. «Тогда не было бы Данечки». «Тоже верно. Хоть что-то нам хорошее досталось от этих белоручек-корбутов. Хотя и не от них. А знаешь, Лизенька, я даже рада, что Данечка не сын твоего Костика. Генетика, скажем честно, не фонтан. Уже не моего, мама. Вот и хорошо, что не твоего». «Тебе нужен нормальный мужчина, настоящий, а не этот юбочник!» «Не начинай, и про нормальных мужчин я тоже пока слышать не желаю». Я подошла к колыбели сына. «Красивый, невероятно красивый ребенок! Пусть родился не так давно, а уже видно!» Всмотрелась в черты лица, оценила ушки, маленькие пальчики на пухлых ручонках, приподняла пеленку, которой он был укрыт, полюбовалась сладенькими пяточками. «Данечка действительно совсем не похож на Костю, ни капли!» «И не будет, как оказалось!» Не перерастет, как бывает. Но это мой ребенок, и я буду любить и оберегать его, и все же найду его, настоящего папу. Не хватало еще, чтобы мой сын в будущем случайно женился, допустим, на своей сестре. Мало ли, всякое в жизни бывает. Как не хотелось прорыдаться и забыться, а время поджимает. Жить неделю с предателем своей семьи не хочу, да и вообще видеть не могу и не желаю. Муж называется «в горе и в радости, в богатстве и в бедности». Если на то пошло, мы обратились в центр репродукции за него. У меня со здоровьем все прекрасно, а вот его головастики по большей части бракованные и ленивые, так что и вина вся на нем. Я сделала так, как нужно было для семьи. Поэтому чувства вины не испытывала и не собиралась. А вот Костик... Не успела я вновь накрутить себя и разволноваться, как прилетела белка. Может, мама ей позвонила, не знаю. Только вот расстраиваться и выносить себе мозг мне уже никто не дал». — Все, Лиза, убирай это кислое выражение с лица, — распорядилась подруга. — Ты со своим костиком столько времени потеряла. Все остальные минуты твоей жизни теперь будут счастливыми и радостными. За съездим, швырнем в лицо этому недоверчивому идиоту ключи от квартиры и громко хлопнув дверью, чтобы по всей квартире трещины пошли. Уйдем с города поднятой головой. Ты давай не смотри на меня так, переодевайся и иди. В джинсы и маечку откровенную, пусть Мигера раздохнет от... «Варенька — Варенька! — укорила мамуля. «Простите, — Простите, тетя Литт! — тут же извинилась Варя. Но оборотов не сбавила, поторопила меня. — Давай, собирайся скорее, я пойду гляну на Данечку. Ребенка она, конечно, разбудила. Потом ворковала и нянчилась с ним. Мы же с мамой собирали подходящие для переезда сумки. В суматохе и круговерте было не до слез. А уж потом, когда сели в машину Варя, та заявила, что... «Никуда мы переезжать сейчас не будем, а направимся сразу в больницу, где мне делали инсеминацию. Только оставалось, что отговаривать эту сумасшедшую». «Варя, да они нас пошлют, и все!» — убеждала я. «Представь так лопухнуться. Уверена, там даже через суд ничего не удастся разузнать. Они наверняка, узнав о случившемся, сразу почистили все данные. Это если через суд, а если не через суд, а умно, по-женски, то все получится», — не слушала меня белка. Ее новенькая машинка остановилась на парковке клиники. Я вздохнула. В случае с моей лучшей подругой сопротивление бесполезно. Вечный двигатель в юбке, активная, яркая, энергичная, позитивная до невозможности. Белкина Варвара производит на людей незабываемые впечатления и заставляет плясать под ее дудку одним взмахом ресниц. Да и как такое откажешь? Ладно, давай попробуем. Но это абсурд. Абсурд – это сдаваться без боя, Лиза. С опломбом заявила мадмазель Танк. «У них нет шанса!» «Мы часто выезжали на харизме белки, но медицинский центр крепкий орешек, я не представляю, что она отчебучит, чтобы его разгрызть. Добрый день!» С порога поздоровалась моя подруга, подходя к стойке администратора. Пытаясь держать себя в руках, облизнула пересохшие губы, назвала свое имя и попросила о встрече с Дмитрием Вороновым, врачом, который делал мне инсеминацию. «Мы выбрали его исключительно из-за безупречной репутации и хороших отзывов», которые, как оказалось, совершенно ничего не значат. — У вас назначено? — равнодушный голос девушки-администратора чеканил каждое слово. — Нет. — Дмитрий Федорович не принимает без записи, — перебила она меня. — Могу предложить вам... В следующем месяце есть окно, двенадцатого числа... — Так, дамочка, вы, наверное, не поняли? Варя бесцеремонно вмешалась в разговор. — Дмитрий Федорович нас ждет. Ох, как ждет! — Но позвольте... «А не позволю! Если он сейчас же нас не примет, в следующий раз мы приедем сюда с полицией!» «Что вы!» — девица побледнела и схватилась за телефон. «Да я сейчас охрану вызову!» «Вот же курица!» — резюмировала Варя и развернулась ко мне. «Пойдем, Лизок, в каком кабинете принимает этот горе-гуру?» «В двадцать шестом!» — тихо сказала я. «Отлично!» — она подхватила меня под руку, и мы направились вверх по лестнице. Добравшись до второго этажа, свернули в узкий коридорчик и оказались прямо перед нужной дверью. «Здрасте!» Белка бесцеремонно толкнула дверь и затащила меня внутрь кабинета. У доктора в этот момент сидела пациентка, нудно перечисляющая качества, которыми должен обладать донор спермы. «Обязательно харизма!» Манерно растягивая слова, говорила она. «Бешеная харизма, как у восточных мужчин, но сам, чтобы был блондин. Вы слышите меня?» «Безусловно!» кивал врач со скучающим видом. При виде нас он заметно оживился, взгляд заинтересованно скользнул по моей подруге, и, метнувшись ко мне, тут же потух. «Что я? Кто вас пустил?» «Администратор!» Не моргнув глазом, соврала Варя. «Вот как?» «Именно так», — подтвердила я. «Занятно», — возмутилась посетительница, одаривая нас презрением. «Не видите, Дмитрий Федорович занят со мной. Ждите. Он уже вас осеменил?» По полюбопытствовала Варя. «Чего?» — нахмурилась дама. «Если еще нет, то советую брать ноги в руки и бежать отсюда». «Это еще почему?» «А потому!» «А потому, что этот доктор использует свой биоматериал!» «Да-да, не смотрите на меня так! Натуральный маньяк! Вы хотите, чтобы у вашего ребенка была такая же лысина, как у него? Гляньте, как сверкает на солнце, как новый рубль!» «Я хотела девочку!» — растерянно пробормотала пациентка. «Это без разницы!» — отрезала подруга. «Нет, ну, существуют, конечно, хорошие парики...» «Черт, я, пожалуй...» Женщина нахмурилась, посмотрела на замершего с открытым ртом врача и, не прощаясь, сорвалась с места и в мгновение ока выскочила в коридор. «Что вы себе позволяете?» — вскричал доктор, ошарашенный не меньше, чем я сейчас. «А теперь мы займемся вами!» — мстительно процедила Варя сквозь плотно сжатые зубы и уселась на нагретое место. Доктор моментально вжался в свое кресло и затравленно посмотрел на белку — Я даже на долю секунды пожалела его, но лишь на мгновение. Злость и обида вновь накрыли меня удушливой волной, и я заняла соседний стул. «Помните меня?» — сощурилась, обратившись к Дмитрию Федоровичу. «Вижу, что помните».